Марго была права, когда она сказала, что Анджу покинул двор, чтобы начать кампанию во Фландрии. До Парижа долетели вести о его некотором успехе. Протестанты охотно провозгласили Анджу своим лидером. Он с радостью принял эту роль и со свойственной ему напыщенностью обещал им свою преданность. Он заявил, что сделает все от него зависящее, чтобы они вновь обрели свободу. Фламандцы примкнули к Анжу, сказав, что верят в него. Катрин не без скепсиса ждала результатов. Фламандцы страдали от жестокости испанцев и не имели своего предводителя. Неужели ее слабый, тщеславный сын принесет им победу, которой их не привели более сильные люди. Катрин имела не столь высокое мнение о способностях Анджу, как, похоже, фламанцы и он сам. Оставалось лишь ждать новостей. Тем временем Катрин было о чем беспокоиться. Главные ее волнения были связаны с милашками. Они прогуливались по дворцовому парку, Они присутствовали везде, занимали высокие посты, постоянно давали советы королю, настраивали его против матери. В прошлом, когда Катрин хотела унизить Бурбонов, она прибегала к помощи гизов. Желая навредить гизам, она обращалась к бурбонам. В момент нынешнего кризиса она послала за Генрихом де Гизом врагом милашек. Ожидая герцога, она думала о нем. В последнее время он редко занимал ее мысли, поскольку ей было не до него. Но сейчас ей пришло на ум, что Гизы почему-то притихли. Стоять в стороне от событий не входило в привычки этих людей, вечно доставлявших Катрин беспокойство. Что привлекло к себе их внимание? Католическая лига? Катрин едва не рассмеялась. Генрих де Гис был таким же фанатиком веры, как и многие другие люди. Борясь за сохранение своего места на земле, они думали о месте на небесах. Удержание власти требовало мобилизации всех сил и способностей отдельного человека. Катрин могла назвать имена многих потерпевших поражение по той причине, что они слишком много думали о небесах и недостаточно о земных проблемах. Первым в этом списке стоял Гаспар де и так мсье де Гис занят делами католической лиги, причем настолько сильно, что не вмешивается в управление страной. Ну и что с того? Целью Катрин является сейчас устранение милашек. Гис преклонил колено, и поцеловал руку королевы-матери. «Последнее время мы мало видели вас», — сказала Катрин. «Это меня огорчает. Мой дорогой герцог, возможно, годы делают меня сентиментальной, но я хочу сказать, что я отношусь к вам как к одному из моих детей. Вы весьма добры, Ваше Величество. Разве не воспитывались вы вместе с ними?» «Я часто наблюдала за вашими ссорами с моими сыновьями, за дружбой между вами и моей дочерью. Увы, дни детства уже в прошлом. Вы знаете, что мы с вами на смотрим одинаково. Вероятно, поэтому я отношусь к вам с неясностью. Мы всегда питаем теплые чувства к родственным душам, что имеет в виду, ваше величество». — Главным образом — религию. Я такая же верная католичка, как и вы. — Я рад слышать это, — не без сарказма сказал герцог. — Мы могли бы радоваться, если бы имели основание сказать то же самое о всей стране. Верным-си? все О, да. — Но во Фландрии идет эта война, — Катрин выразительно пожала плечами. Глаза герцога сверкнули. «Похоже, кое-кто из высокопоставленных особ поддерживает врагов католицизма. Я всегда считал последних врагами Франции. Мсье, говорите тихо. Когда-то я имела право голоса в этом королевстве. Теперь это не так. Группа джентльменов руководит королем» а те, кто руководит королем, управляют и всей Францией. Гиз кивнул в знак согласия и продолжил. — Мадам, я могу, не боясь показаться изменником, сказать вам следующее. Друзья короля восстанавливают против него народ. Катрин достала из кармана платья изящный платок, и приложила его к глазам. — Вы правы, мсье дегис Я бы хотела, чтобы какой-нибудь патриот устранил этих людей. Несомненно, существует какой-то способ. — Мадам, я уверен, что вам легче отыскать его, чем мне. Катрин сделала вид, будто не поняла оскорбления. — Будь я мужчиной, — сказала она, Я бы знала, что сделать. Мадам не сдавался дерзкий Генри. Ваши таланты превосходят возможности любого мужчины. Она улыбнулась. Вы слишком любезны. Я мать, заботящаяся о своих детях. Возможно, слишком ревнивая, слишком беспокоенная. Я осталась вдовомсие. Что я могу сделать? Мне ли по силам одолеть этих предателей Франции? — Со шпагой в руке, мадам, нет, — согласился Гис. — Конечно, но другие могли бы это сделать. Вы понимаете, что эти джентльмены наносят ущерб Франции и лиги Да, понимаю, — сказал Гис. — Простите меня, мсье, но я удивлена тем, что вы так долго позволяете им жить. Мадам, как отреагирует король на смерть его любимцев? Конечно, скорбью, но бывает необходимым отнять у ребенка опасную игрушку. Месье, хоть это и вызовет у него горькие слезы, в конечном счете это пойдет ему на благо. Давайте тщательно обдумаем это дело, — сказал Гис. Катрин улыбнулась. Она поняла, что добилась своей цели. Она видела выражение лица Гиза при упоминании о Лиге. Он мысленно спросил себя, означает ли это, что Катрин осознала ее важность. Если это было так, если Катрин допускала возможность значительного укрепления ее позиций, к которому стремился Гиз, Королева-мать, несомненно, сделает на нее ставку, потому что она всегда становилась на сторону сильнейшего. Он с трудом скрывал свои чувства. Его шрам походил на шрам отца Генриха, Франциска де Гиза. Глаз над рубцом начинал слезиться, когда герцог испытывал сильные эмоции. «Мсье меченый!» Этот шрам послужил вам на улицах Парижа, подумала Катрин. Но он выдает вас тем, кто хочет прочитать ваши мысли. Она сидела у окна, глядя на весенний вечер, и думала о том, как скоро Гис предпримет конкретные действия. Ей не пришлось ждать долго. Утром На следующий день после беседы с Генрихом, еще лежа в постели, Катрин услышала доносившиеся с улицы крики. Фрейлина сказала королеве-матери, что ко дворцу приближается толпа. Похоже, люди несли кого-то. «Наверное, состоялась дуэль», — Катрин мысленно улыбнулась. «Господи, почему они выбирают для разрешения конфликтов столь неподходящее время?» — Судя по величине толпы, это какой-то важный джентльмен, мадам. Катрин начала без лишней спешки вставать. В это время король ворвался в ее покои. Он словно обезумел. Он явно оделся наспех. Его заплаканное лицо было бледным. Генрих бросился к ногам матери. Прижавшись к ней головой, он горько заплакал. Мой дорогой, мой дорогой, что случилось? Мадам, произошла ужасная трагедия. На моего друга напали бандиты. Это так ужасно, что я не могу говорить. Прошу вас, оденьтесь быстрее. Вы должны пойти к моему несчастному Кайлюсу. Я молюсь за него. Он может умереть. Паре уже там. Я дрожу. Магерон мертв. Слава богу, этим подлым убийцам не удалось скрыться. Мой любимый, сказала Катрин, возвращайся к бедному Кайлюсу. Я приду к тебе очень скоро. Он наверняка хочет, чтобы ты находился возле него. Кивнув, король поспешил назад к Кайлюсу. Катрин услышала о происшедшем от женщин, которых она послала на разведку. Три джентльмена из свиты Гиза Дантрак, Риберак и Шамберг гуляли утром возле Ле -Турнель. Трое милашек — Кайлюс, Магерон и Леворот — оказались в том же месте. — Только эти трое? — спросила Катрин. — Да, мадам. Она испытала раздражение. — Конечно, это должны были быть Эпернон и Жуаэс. Риберат прокричал оскорбительное замечание в адрес милашек, которые приняли обидчика за парижского простолюдина и решили проигнорировать грубый выпад, поскольку привыкли к подобным дерзостям. Но за первым оскорблением последовали другие. Милашки поняли, что имеет дело со знатными людьми и уже не могли молча сносить брань. Более того, один из джентльменов, Дантрак, приблизился к ним со шпагой в руке. «Не слишком ли вы женственный для схватки?» — насмешливо спросил он. Услышав эти слова, Леворот, умелый фехтовальщик, вытащил шпагу из ножен, и схватка началась. Дуэль была отчаянной. Поняв, что они сражаются за свою жизнь, милашки отбросили свои томные манеры и продемонстрировали хорошее владение оружием. Магерон был убит возле Ле Турнель. Шамберг также погиб. Риберак получил тяжелые ранения и имел мало шансов выжить. Королева-мать также узнала, что Кайлюс находится в критическом состоянии. Катрин поспешила в покое сына, куда принесли раненого Кайлюса. Королева-мать успокоилась, поглядев на этого человека. Его раны, несомненно, были смертельными. «Это ужасно!» — сказала она. «Мой бедный сын! Мое сердце истекает кровью, как и этот джентльмен, потому что я знаю, как сильно ты любишь его!» Король взял Катрин за руку, и она почувствовала себя счастливой. В тяжкую минуту он обратился к ней. Королева-мать радовалась тому, что он совсем не подозревает ее. «Когда я избавлюсь от этих людей...» «Генрих станет моим», — подумала она. калюс прожил несколько дней, в течение которых король почти не отходил от него. Генрих постоянно плакал, умолял своего любимца не умирать, требуя от хирургов, чтобы они спасли жизнь человеку, благополучие которого было ему дороже собственного, во всяком случае так он утверждал. Но ничто не могло спасти калюса Король испытывал удовлетворение от того, что двое сторонников Гиза, Риберак и Шамберг, погибли. Две жизни друзей Гиза в обмен на две жизни милашек — честная сделка. Все убедились в том, что разъяренные милашки способны сражаться, как все нормальные мужчины. Оплакивая умирающего друга... Король поклялся отомстить человеку, который стоял за этим происшествием. Мать просила Генриха не произносить угрозы вслух. — Вы поддерживаете Гиза, мадам? — спросил король. — Тебе следует знать, что я поддерживаю одного человека. Страх за него заставляет меня просить о молчании. Отомсти уцелевшему Дантрагу, если считаешь это необходимым. Но если ты дорожишь жизнью, гони от себя мысль о том, что за всем этим стоит Гис. Не говори безрассудно о том, что ты сделаешь этим человеком. Значит, я должен стоять в стороне и позволять ему готовить убийство моих друзей. Мой дорогой сын, неужели, вопреки всему сказанному мной, ты еще не понял, что заговоры против сильных мира сего должны быть тайными, Мадам, я клянусь вам в том, что никогда не прощу человека, повинного в этом злодеянии. Понимаю, мой сын, но я прошу тебя помнить о том, кто этот человек. Помни о его положении в стране, особенно в Париже, и держи свои мысли при себе. Мы с тобой единое целое, мой дорогой. Твое благополучие — мое благополучие, твои желания — мои желания. Поверив в то, что мать говорит правду, Генрих нежно обнял ее. — Мама, без тебя я бы не смог править страной. В глазах Катрин появились искренние слезы. Она переживала редкий счастливый момент. Кайлюс умер. Король бережно вынул из ушей любимца серьги, подаренные им самим, Он срезал волосы с головы фаворита и положил их в шкатулку, украшенную драгоценными камнями, рядом с прядями Магерона. Теперь он мог в будущем, скорбя по своим незабвенным друзьям, смотреть на их волосы. Через месяц или чуть позже другой милашка Сент-Месгрен был убит людьми в масках, когда он поздний час вышел из Лувра. Король ужасно рассверепел. Он плакал в объятиях матери. В организации этого убийства подозревали Гиза, но, в конце концов, Катрин уговорила короля скрывать свои подозрения. Примерно тогда же, во время бала, на глазах у множества людей, произошло другое убийство. Его совершил Великьер, который когда-то был любимым фаворитом короля, сопровождавшим Генриха в Польшу. Катрин сама отдалила Великьера от короля, женив его на даме из летучего эскадрона, получившей указание отвлечь внимание мужа от Генриха в Луа. Эта дама, добросовестно исполнявшая все обязанности члена летучего эскадрона, добилась столь большого успеха, что пробудило в супруге ревность. Он вонзил кинжал в ее грудь в присутствии всего двора. Почти каждый день на улицах Парижа состоялись дуэли. Путники чувствовали себя на дорогах в гораздо меньшей безопасности, чем несколько лет назад. Еда дорожала, человеческая жизнь дешевела. Катрин с тревогой замечала, что другие люди стали ценить жизнь так же низко, как она. Обещания, данные Анжу фламандцам, остались невыполненными. Филипп Испанский противопоставил сладким посулам низкорослого герцога карательную армию, отправленную во Фландрию. Войско возглавлял Александр Фарнезе, великий герцог Пармы. Анжу решил предоставить фламандцам возможность позаботиться о себе самим. Убедив себя в том, что он уже заслужил лавра великого полководца и может довольствоваться этим, Анжу вернулся во Францию. Катрин снова завоевала доверие короля. Оставшиеся в живых милашки интересовались нарядами, драгоценностями, косметикой и баллонками значительно сильнее, чем политикой. Сторонники Гиза хорошо поработали в разных частях страны дважды вспыхивали бунты. Марго снова требовала, чтобы ее отпустили к мужу. Наварец сообщил, что он примет жену и королеву-мать. Путешествие Катрин в Нерак было желательным. Формально это могло выглядеть как возвращение ее дочери мужу, но главная цель поездки заключалась в предотвращении восстаний в тех провинциях, через которые пролегал Путь в Наварру. В то же время Катрин получит шанс расспросить о многом наварца и выяснить ситуацию, сложившуюся в Биарне. Марго, обрадованная перспективой путешествия, обещавшего стать увлекательным, с рвением занялась сборами. Катрин готовилась к поездке с меньшим энтузиазмом, но тоже весьма тщательно. Она решила захватить с собой Шарлотту Десов на тот случай, если возникнет необходимость, возродить старую страсть. Желая иметь своего шпиона в непосредственной близости от Наварца и, не будучи абсолютно уверенной в возможности продолжения прежней связи, Катрин также включила в свою свиту очаровательную девушку, которую все звали Прекрасной Дайель. Эта красотка была гречанкой, которой восемь или девять месяцев тому назад удалось вместе с братом бежать с Кипра, когда турки отбили остров у венецианцев. Катрин была потрясена обаянием девушки и устроила ее брата на службу герцогу Анджу, который тогда еще был Аленсоном. Катрин взяла дай к себе обладавшая красивыми миндалевидными глазами девушка, была очаровательна и не похожа на француженок. «Хороший резерв», — подумала Катрин. «Вдруг наварцу надоела старая любовь». Марго лежала в паланкине, сконструированном ею лично. Такого паланкина прежде не существовало. Марго хотела поразить своих подданных, которые еще не видели ее. Подушки были обтянуты алым бархатом, расшитым золотыми нитями. На стекле мастера выгравировали испанские и итальянские девизы, в которых упоминались «Солнце» и подвластные ему высшие силы. Марго помнила о том, что один из влюбленных в нее придворных поэтов Восхищаясь красотой, обаянием и умом королевы Наварры, назвал ее «солнцем французского двора». Но Марго не могла довольствоваться лежанием в Паланкине и размышлениями о том, какое впечатление произведут на подданных ее красота и великолепие. Она мысленно перебирала мужчин, сопровождавших ее и Катрин. В их числе были кардинал Бурбон, и герцог Монпансье, родственники мужа Марго. Первый находился в преклонном возрасте, второй был слишком фанатичным католиком и поэтому вряд ли мог стать хорошим любовником. Также в свиту входили Ги де Фо и де Пибрак. Марго задумалась. Пебрак отличался серьезностью, но обладал красотой. Возможно, он был слишком серьезен для Марго. Но почему бы ей не очаровать его, не сделать более жизнерадостным? Нелепо, что такой молодой и красивый мужчина думает только о своих служебных обязанностях личного секретаря королевы Наварры. Она всегда любила браться за перо. Марго, не теряя времени, написала пибраку послание, касавшееся исключительно государственных дел. Она понимала, что с ним нельзя проявлять излишнюю поспешность. Катрин слегка грустила в своем паланкине. Тяготы путешествия напоминали королеве-матери о ее годах, о старении. Абсолютно равнодушная к страданиям других, она решила не поддаться собственным. Еще недавно... Ей удавалось не замечать свои мелкие болезни, но сейчас делать это стало труднее. зимой у катрин обострялся ревматизм, она не могла как прежде посмеиваться над недугом. Раньше она говорила: О это моя рента она поступает регулярно с первыми холодными ветрами. Теперь болезнь привлекла к себе внимание катрин часто боль не позволяла ей ходить Королеве-матери приходилось ездить верхом на муле. Это вызывало у нее смех. Катрин знала, что при ее полноте и весе, чрезмерном для животного, она представляет из себя комичную фигуру. Она всегда умела посмеяться над собой. «Сейчас я похожа на старого толстого маршала Коссе», заявляла Катрин. «Я бы хотела, чтобы меня увидел мой сын-король» потому что больше всего на свете я люблю слышать его смех. Она беспокоилась о Генрихе. Что он сейчас делает? Она хотела увидеть его. Разумно ли она поступила, покинув сына? Что замышляет Генрих де Гис? Не слишком ли могущественной становится Лига? Она не доверяла своему зятю. Ее сопровождала группа надежных людей, готовых работать на короля. В них она была уверена. При Катрин находилось несколько дам из летучего эскадрона, которых она могла успешно использовать. Если бы она могла доверять дочери, поручать ей выполнение ответственных заданий. Но может ли кто-нибудь доверять Марго? Похоже, королева навары была готова лишь к участию в любовных интригах. Несомненно, сейчас она планирует очередную любовную кампанию. Это было правдой. Марго получила длинное послание от Пебрака, в котором он заявлял, что его единственное желание — послужить своей госпоже. Марго безумно обрадовалась письму. Она ответила пибраку Сообщила ему, что восхищается им, намекнула, что при желании он может стать для нее не только секретарем, а кем-то более близким. Получив письмо, Марго скромный молодой человек испугался. Он слышал много историй о его своенравной госпоже, но не верил в то, что такая блестящая женщина может обратить на него внимание. Он ответил ей как слуга а не как мужчина. Он помнил, что произошло с любовником Марго графом Деламолем. Такому человеку, как он, не стоит забираться в столь опасные сферы. Поэтому он не стал отвечать на теплое, воодушевляющее второе письмо королевы. Когда она пожелала узнать причину его молчания, он написал, что не хотел бы чтобы его послание воспринималось ею как любовное оно действительно было написано возвышенным слогом но это объяснил пибра просто соответствует нынешней стилистической моде он любит ее как свою королеву желает служить ей как секретарь он просит простить его за то что он не сразу ответил на ее письмо он был болен и не мог сделать это. Получив это письмо, Марго пришла в ярость. Она не могла представить, что выбранный ею мужчина мог отвергнуть ее. Поддавшись внезапному порыву, не обдумав свой поступок, она написала ему «Ваша болезнь не является оправданием того, что вы не ответили на мое письмо. Я полагала, что она А также обязанности, связанные с хранением моих печатей, нанесли ущерб вашему здоровью. Дорожаем не меньше, чем моим собственным, я прошу вас вернуть мои печати. После этой резкой отповеди Марго немного загрустила. Она потеряла уверенность в том, что она будет наслаждаться своей новой жизнью. Она внезапно с чувством сожаления подумала о парижском дворе, о джентльменах, чьи манеры были столь же изящными, как и их костюмы. Она вспомнила о своем неотесанном муже и о Генрихе де Гизе. Марго немного поплакала, потом посмотрела сквозь слезы на свой великолепный паланкин. Если бы мне позволили выйти замуж за человека, которого я любила, — пробормотала она, — моя жизнь была бы совсем другой, а теперь я самая несчастная принцесса на свете.